Глава шестая. Москва в июне 1928 года. Она светилась. Огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев, над бывшим Мюр и Мирелизом,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 Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивало и угасала зеленые струя, и рупор жаловался басом. Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи Поросюка, профессоров Персикова и Португалова и товарища Рабиновича. Новые попытки интервенций, хохотал и плакал, как шакал рупор, в связи с куриной чумой. Театральный проезд, неглинная и лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стену больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами –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 На экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь, искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись «Сожжение куриных трупов на ходынке». Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до трех часов ночи с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками «Яичная торговля за качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью отдел Скорая помощь!». — Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами! — шуршали в толпе. В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир». И в нем на столиках у переносных телефонов лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров. По распоряжению Моссовета омлета нет. Получены свежие устрицы. В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики, в неживой задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ордо и Аргуевым «Ах, мама, что я буду делать без яиц?» и грохотали ногами в чечетке. Театр имени покойного Всеволода Мейрхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мейрхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом в аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом в зелени эстрады, под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской с фонариками по бокам морд шли вереницу цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты «В театре Корж возобновляется Шантеклер Ростана Мальчишки, газетчики рычали и выли между колес моторов. Кошмарная находка в подземелье. Больше готовится к кошмарной войне. Кошмарные опыты профессора Персикова. В цирке бывшего Никитина на приятно пахнущей навозом коричневой и жирной арене мертвенно бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму: "Я знаю, от чего ты такой печальный. От всего." Пескливо спрашивал Бим. Ты зарыл яйца в землю, А милиция пятнадцатого участка их нашла. Га-га-га, га-га-га, смеялся цирк так, Что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь, И под стареньким куполом веяли трапеции и паутина. ап Пронзительно кричали клоуны, И кормленная белая лошадь Выносила на себе чудной красоты женщину, настроенных ногах, в малиновом трико. Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие, и нежные зазывания проституток, пробирался по маховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданной славой персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями,